Глава 49. Изабель Фостер. Мисс Фостер, вы понимаете всю серьезность положения? Против вас будет выдвинуто обвинение. В шкафчике, принадлежащем вам, обнаружено запрещенное вещество. Есть свидетели, которые подтверждают, что именно вы занимались распространением наркотиков в клубе «Порог». Толстеющий любитель пончиков открывает мне картину происшествия. Молчу. Слушаю и понимаю, что эта вся игра направлена против гора. Я-то знаю, что в клубе наркотиками не торгуют, а он мне про свидетелей, сфабрикованных. Явно идет охота на гора Кериана, и меня сейчас попытаются подкупить, пообещав спасение, если я поучаствую и помогу завалить «Титана». Следующая фраза полицейского подтверждает верность моих предположений. Если вы будете сотрудничать со следствием, сделаете чистосердечное признание и расскажете, кто именно причастен к торговле наркотиками, правосудие заключит с вами сделку. Всматриваюсь в рыхлое лицо, в мелкие глаза и потный блестящий нос. «Вы хотите, чтобы я дала показания против горы Кириана?» «Это вы сказали, мисс Фостер», — улыбается. А я смотрю на щербатый рот и едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить на ноги и не послать урода. Только сил нет, ни на что нет. Больнее всего от того, что я в глазах своего хозяина стала предательницей, вошедшей в доверие, которая нанесла удар в спину. «Что ждет клуб?» Мужчина с бледно-голубыми глазами на миг выпучивает их. «Странная я обвиняемая. Вместо вопросов о том, что мне грозит и сколько лет мне впаяют, меня интересует Гор. Его детище, его клуб, девочки-сотрудницы и он сам. Если докажем, что Кириан лично курировал распространение, а мы докажем», — улыбается и смотрит прямо мне в глаза — «Дает понять, что если я хочу спасти собственную шкуру, я все должна валить на него. Пока сеть ждет заморозка счетов. пожимает плечами. «Ну и закрытие в дальнейшем». Меня бьет ознобом, сплетаю пальцы, которые сильно дрожат. «Итак, мисс Фостер, ввиду того, что ранее вы не привлекались, мы даем вам шанс на сделку с правосудием. Подумайте, Изабель». «Вы ведь всего лишь пешка. Мы выделим вам правозащитника и... лояльность. Можете смело надеяться на условный срок». «Больше не слушаю. Меня разыграли, как краплёную карту». Гор уверен, что я его предала. «Драматизм ситуации в том, что в клубе Кириана наркотиками не торгуют. Но эти твари сделают все, чтобы доказать обратное». Я готова дать признательные показания. Голос не мой, механический, чужой. Мои слова имеют силу разорвавшейся гранаты. Грозный, обрюший мужчина передо мной подбирается, задерживает дыхание, давится воздухом, упирает в меня мертвый взгляд и дает команду: включить запись. Я не Тут рыба покрупнее важна, которую нужно поймать. Скивает медленно, а у меня в мозгу что-то щелкает, переклинивает. Гор Кириан, Мефистофель, демон, хозяин порока. Он защищает женщин, он не распространяет наркотики и он имеет свой кодекс чести. Но все перекрывает одно: Я люблю его, и я никогда его не предам. Пусть все улики указывают на обратное. Я его не предавала ни тогда, ни сейчас. Набираю в грудь побольше воздуха и говорю не то, что от меня ждут. Это мои наркотики для личного пользования. Полицейский резко поддается вперед. Что ты мелешь? Столько для личного пользования? Да, я вот такая запасливая. Глаза напротив резко щурятся. Стоп! «Остановить запись!» Резко подрывается, и его лицо багровеет, губы кривятся, гнев прорывается наружу. Он встает и подходит ко мне. Хочу встать, но тяжелая рука падает на плечо, пригвождая к месту. «Ты, сучка, понимаешь, на что сейчас подписываешься? Ты у меня сядешь лет на пятнадцать, пойдешь в тюрягу строгого режима, где таких симпатичных шлюх хорошо учит уму разуму «Вы сейчас мне угрожаете?» Давид на меня приподнимает толстый палец, подчеркивая сказанное. «Объясняю ситуацию. Вы можете меня убить, но правда от этого не изменится. В клубе такими вещами не занимаются. Это для моего личного пользования. Личного». Ну что же, Фостер, это твой выбор. Киваю. Есть еще незакрытое дело. Ты оказалась на вилле крупного наркоторговца. Операция по облаве прошла успешно. И ты там фигурируешь якобы жертва неудавшегося насилия. Раскладывает документы на железном столе. А я поджимаю и ноги. Сижу в комнате с зеркальным окном. Все в лучших традициях Голливуда. Фильмы не врут. Я в комнате один в один, как с картинки очередного полицейского блокбастера. Только мне совсем не весело, и меня пытаются сломать. Выбить показания против гора. Если я копну в эту сторону, то уверяю тебя, сделаю так, что ты сядешь пожизненно». «Может быть, ты совсем не жертва, оказавшаяся в руках наркобарона случайно, а являешься мозговым центром наркосиндиката?» «Теперь картина выстраивается иная», — иронично поясняет мужчина, нагло смотрит и добивает паузой. «Мне все равно. На всё пойду, только чтобы гора спасти». Если бы не была так шокирована происходящим, рассмеялась бы, расхохоталась до слез. Сердце сжимается от того, как ладно выстраивается картинка. Вела наркоторговцев, которые меня нашли. Вытащили тепленькой из-под любовника, подославшего меня к гору, чтобы я топила его клуб изнутри. Боже! Если бы не знала, что ложь, поверила бы. «Так ведь не бывает, чтобы все сошлось настолько!» «Ты понимаешь, сука, что нехрен делать, чтобы закопать тебя?» «Я половину не слышу, меня знобит и колотит. А гор?» «Воспоминания о мужчине, сделавшем из меня женщину, вырывают глухой стон. Он посчитал меня предательницей. Слишком уж все ладно сложилось». Сама влетела к нему в машину, устроилась официанткой в ресторан, в котором он частенько бывал. Добивалась внимания так выходит. Со стороны, кажется, что я сделала все, чтобы попасться хозяину порока на глаза, обратить на себя его внимание. Всегда инициатором была я. Он дал мне выбор, и я сама позвонила ему, попросила работу в клубе. Я сама Все делала для того, чтобы меня заметили. Фак. Как объяснить гору, что это все дурацкое стечение обстоятельств? Дело сфабрикуют. Мне никто не поверит. Гор. Я потеряла его доверие. И это, оказывается, самое страшное для меня. Ведь получается, что я втёрлась к нему и нанесла удар со спины, когда он не ждал. «Ты осознаёшь, на что себя сейчас обрекаешь, Фостер?» Улыбаюсь обречённо, по-сумасшедшему. «Я сама себя закапываю, но я не дам уничтожить хозяина порока моими руками». «Да. Кто бы что за игру не вёл против Кириана, я не дам его потопить. Да глупая, да влюблённая. Но я предпочитаю идти ко дну в одиночестве», а не тянуть за собой того, кого люблю.